Примечание первое. Скоропись. Здесь имеется в виду упрощенная форма иероглифического письма. В Таур-Дуат, как и в Египте, для повседневных записей использовалась именно скоропись, а полная священная символика использовалась для более важных текстов.